Глава третья. «Мам!» Кир встретил меня на редкость удивленным взглядом. Я постаралась улыбнуться. «Вопрос, чем ты хочешь заняться сегодня вечером, больше не является актуальным. Смотри, кого я нашла!» Я осторожно передала в руки Кира свою куртку. Он положил ее на колени и аккуратно развернул. «Кошка!» «Нет, это кот!» Не поймёшь, какого цвета такой он грязный. Когда я заворачивала его в куртку, он пришёл в себя, а до этого лежал и притворялся мёртвым. Глаза у кота тоже были зелёные, но не такие, как у Таськи. У неё они были поярче. «А где та, рыжая?» Я ответила честно. «Ир, это была наша Таська. Она привела меня к этому коту». Сын молчал несколько секунд, а затем кивнул. «Кто угодно другой, конечно, сказал бы нечто вроде «ты сошла с ума», но только не Кир. Он был слишком похож на меня. Меня всегда больше удивляло количество дураков среди автомобилистов или популярность табачных изделий, нежели какие-либо паранормальные явления или чудеса. Встретив инопланетянина, я бы не удивилась». Зато большинство человеческих поступков порой приводили меня в недоумение. «Едем в лечебницу!» Это было единственным, что решил уточнить Кир. Я кивнула. «Едем». Оказалось, все не так уж и плохо. У кота была повреждена левая задняя лапка. Но не настолько, чтобы паниковать. Еще общее истощение и блохи. Но это стандартный набор. «Он сравнительно недавно на улице», — сказала ветеринар нам с Киром. Явно домашний котик. Молодой ещё, около года, кастрированный. Скорее всего, какое-то время провёл на улице, а затем попал под машину. Возможно, сбивший кота водитель и положила его в этот подвал. Подумал, что насмерть сбил. Да, наверное, так и было. Таська была найдена очень похожим образом и тоже с повреждённой лапкой. Удивительное совпадение. Кот оказался пушистым, чёрно-белым. Когда мы его отмыли и обработали от блох, то увидели, насколько он красивый и будто бы одет в смокинг. Спинка черная, грудка белая, усы тоже белые, как у Таси, и носик розовый. Я завтра развешу объявление и в интернете тоже напишу. Может, его не выбросили, а потеряли? Ир насыпал коту горсточку лечебного сухого корма и недоверчиво посмотрел на меня. Чего же не нашли? Мало ли, я пожала плечами. Разные ситуации в жизни бывают. Как назовём нашего временного жителя? Мне ещё никогда не приходилось никого называть. Но кроме Кирилла. Поэтому я немного растерялась. Джесси давали имя родители, а Таське — оля И я решила довериться Киру. Мам. Сын встал с корточек и серьезно посмотрел на меня, а затем на кота. «А можно назвать его Финч?» «В честь Аттикуса Финча». Я улыбнулась. «Аттикус Финч – любимый герой Кира». Впрочем, разве может быть иначе, учитывая, что сам Кирилл – почти полная копия Аттикуса? Я иногда даже дразню его этим именем, когда он начинает слишком уж умничать. «Конечно можно, Кир». Финч быстро у нас освоился. Как будто не мы его с улицы спасли, а он нас в эту квартиру привел. Кот явно чувствовал себя превосходно. а ночам спал то у меня на кровати, то у Кира в комнате. Пытался драть обои в коридоре. Пришлось повесить на это место когтеточку и с упоением чесал когти одно нашего старого дивана, чем порой приводил меня в полнейший ужас. Но дивану было безразлично подобное отношение. Он был старый, меланхоличен, поэтому я тоже смирилась. Я зависела весь район объявлениями о найденном черно-белом коте. В интернете тоже повсюду написала, но телефон молчал. Как Кира думал, Финч оказался никому не нужен. Кроме нас. Сын оттаял, и я вместе с ним. Мы по-прежнему вспоминали Таську, но смогли выбраться из депрессии благодаря Финчу. И я искренне радовалась, когда он по утрам приходил на колени Киру и пытался стащить у сына колбасу, сыр или даже яичницу. Кирилл смеялся. «То, что не могла сделать я, сделал Финч. И, конечно, Таська. Это ведь она нам его подарила. Но оказалось, что всё не так просто».